вымыться в горячей бане, напиться чаю за столом, накрытым на крахмаленной скатертью. Скорее, скорее в порт. На реке Охоте увидели бревенчатые постройки, последняя станция. Долой с лошадей, долой болотные сапоги и коленкоровые башлаки с черными сетками. Екатерина Николаевна на прощанье погладила морду своей выносливой послушной лошадки. Нигде она не упала и не сбросила наездницу. Терпя укусы паутов, задыхаясь от комаров и мошки, шла ровным пружинистым шагом. Лошадь словно понимала, какую важную особу несет, потому-то терпела все муки. Екатерина Николаевна баловала лошадку с сахаром, сухарями и на прощанье подала ей на ладошки белый остроугольный кусочек сладости. Погонщиков просила обратной дорогой сильно не загружать лошадку, не сажать на нее тяжелого седока. Лошадям дадут три дня отдыха, потом опять оседлают, навьючат и понесут они от служивших в Охотске на Камчатке вояне чиновников и матросов до Якутска. Путники пересели на длинные лодки и быстрым течением охоты помчались к морю. Лодки вынеслись в просторный залив, огражденный от моря полями мелей. Вдали на голом берегу показалось десятка два низких построек. Возле них чернел какой-то парусник. А вдруг до Байкал-Невелескова Муравьев навел подзорную трубу. Все гадали, что за корабль стоит. Наконец прочли. Иртыш. Но где же порт? Элиза с беспокойным удивлением обращалась к Муравьеву. Вы имеете в виду порт Марсель? спросил генерал. Он был не в духе. Надеялся в Охотске застать Байкал, но его нет. Стоит какой-то иртыш. Генерал старался не смотреть на разочарованную до да смешного христиане. Итак, господа, мы выехали из Иркутска 16 мая. Ровно 40 дней и ночей были в пути. И, кажется, за всю дорогу нам впервые не повезло. Не встретим капитана Невельского. Муравьев не скрывал досады и огорчения. «В дороге будто бы прошла целая жизнь», – с какой-то печалью в голосе заметила Екатерина Николаевна. У нее совершенно не было тоски о людном городе, светском обществе, главное – неразлучность с мужем. Сам поселок еще в 30-х годах назывался городом. Имел свой герб. На фоне Голубого моря скрещены якоря и Андреевский флаг, а сверху – редкий пушной зверь, похожий на соболя, обитавший в Китае. В городе проживало свыше тысячи человек. На двух верфях строились баты, шлюпы, ремонтировались крупные корабли. Было четыре магазина, гостиный двор, питейный дом, больница, училище, церковь и разные мастерские. В двух школах – гарнизонной и навигационной – дети служивых людей обучались грамоте и арифметике, учились мореходному и корабельному делу. Навигацкое действовало долго – вплоть до закрытия порта в Охотске. В 15 верстах к югу от города дымился солеваренный завод, в 14 по рекам Кухтуй кирпичный, работали каторжные и ссыльные. Теперь, к приезду Муравьева, Охотск выглядел давно заброшенным нежилым поселком с двумя десятками пустующих, разваливающихся казенных домов, деревянной церковью. Проживало чуть больше 500 человек мужского пола и 220 женского. Из них половина нищих, больные, старые, ссыльные, неспособные добывать себе хлеб. С голода не умирали только благодаря пожертвованиям проезжих, местного священника, да подрабатывали пилкой дров, стиркой белья. Нищих сам Бог прибирал на вечный покой. С апреля по июль они гибли от цинги. Каждую весну заболевало более половины населения. На пристани собрались встречать генерал-губернатора Ахатчане, способные ходить. Люди, переболевшие и еще не домогавшие цинги, поражали путников своей худобой. Особенно горько было смотреть на истощенных детей, маленьких старичков. Муравьев поздоровался с молчаливой толпой, пригласил к себе с жалобами и прошениями. Потом обратился к начальнику порта седому чрезвычайно подвижному старичку Ивану Васильевичу Ванлярскому. Где Михаил Корсаков? Он еще в мае мною послан сюда с пакетом. И что слышно о невельском? Начальник доложил, что стабс-капитан Корсаков почти месяц просидел в порту в ожидании на море разводья,